Глава девятнадцатая. Родина. Коля хотел ночевать под открытым небом, но я настоял, чтобы мы легли в мусе. Правда, салон трансформировался так, что вместо стандартных окон у нас появились проемы, затянутые тонкой сеткой, которую было почти не видно. Таким образом, до нас доходил свежий бриз с моря, оказавшийся фантастически приятным после дневной жары». «Мы надолго здесь?» – спросил Коля, лежа на своей кровати и глядя на звезды через прозрачный потолок кабины. «Не знаю пока», – ответил я. «Пока не придумаю, что дальше делать». «А ты думаешь?» «Стараюсь». Пытаюсь решить, насколько случайности могут быть действительно случайными. — Ты о чем это? — Коля приподнялся на локтях и поглядел на меня. — Я не сказал тебе сразу, но там, в пещере... Эти картинки на стенах. В общем, я уверен, что там нарисован Айя. — Это тот, который тебя обратил? — Что сделал? — переспросил я. — Ну, сделал наблюдателем. А как это еще назвать? — Коля пожал плечами. — Ладно, — кивнул я. Обратил так обратил. — Да, это он. — Фигаси он древний. — Да, я вот тоже удивился. Как раз хочу поговорить об этом с Мусей. — Ты что, раздумывал, стоит ли говорить при мне? — спросил Коля. — Да, — ответил я после небольшой паузы. — Спасибо за честность. И спасибо, что не прогнал. Ну, или звук не выключил. — Я просто представил себя на твоем месте, — ответил я. — Ну что, давай тогда говорить, что ли? Коля улыбнулся, усаживаясь на кровати. «Люблю разные тайны и загадки». «Муся, ты знаешь, сколько лет Айя?» — начал я. «Земных?» — переспросила Муся. «Точно не скажу. Мне неизвестно, когда он родился в своем мире и сколько времени занял его путь на землю». «Можно я?» — спросил Коля, глядя на меня. «Валяй!» — согласился я. «Муся, ответь Коле, пожалуйста, ладно?» «Только потому, что ты просишь», — сварливо заметила Муся. — А сколько времени Айя уже находится на Земле? В земных годах? — спросил Коля. — 9532 года, — ответила Муся. Мы переглянулись. — Прекрасно! — пробормотал я. — Он еще и древний, как... как... — Дерьмо мамонта! — уточнил Коля, потом правда смутившись. — Так, кажется, говорят обычно. — Мамонты вымерли через несколько тысяч лет после прибытия Айя на Землю, — уточнила Муся. Так что можно найти экскременты этих существ, которые моложе даты прибытия, не говоря о возрасте самого Айя. «Что тебе вообще известно о его родном мире?» – спросил я. «Кроме того, что Айя и ему подобные живут так долго по нашим меркам?» «Общие сведения», – ответила Муся. «Климатические условия, планетография, демография, данные о жизни, стандартный набор знаний для стандартной энциклопедии». Эти данные не закрыты, зачем-то уточнил я, в смысле для наблюдателя. Нет, конечно, ответила Муся. Все равно практической пользы от них мало, ведь координат самой планеты там нет. Так что эти сведения имеют чисто познавательную функцию, чтобы удовлетворить любопытство наблюдателей. И они правдивы? Спросил я. Насколько я могу судить, да. А я не склонен заносить недостоверные сведения в систему. «Это может вызвать каскад ошибок и недоразумений». «Манипулятор он этот ваш Ая вмешался Коля. «Иначе он бы не смог вербовать наблюдателей», — констатировала Муся. «Тут без манипуляций никак, так что это правда». «Ладно, давай начнем с климата», — спросил я. «Что с погодой на его родной планете?» «Средняя температура поверхности его родной планеты на 10 градусов Цельсия выше, чем на Земле», — начала Муся. «Сезонности нет». «Давление на экваторе на уровне центральной равнины в полтора раза выше среднего земного. Из-за стабильности оси направление ветров практически не меняется». «Подождите», — снова вмешался Коля. «Так мы долго будем узнавать то, что нам нужно. А у тебя нет случайно видео с его планеты? Оно как-то понятнее будет». «И правда», — согласился я. «Может, есть, а?» «Стандартного земного видео нет», — ответил Амуся. «Но я могу конвертировать имеющиеся записи в понятный вам формат». «Круто! Конвертируй, пожалуйста!» – попросил я. В кабине со стороны сидений водителя и переднего пассажира в воздухе возник экран. Он мигнул пару раз, после чего возникла картинка. Стремительно наезжающий на зрителя оранжево-серый шар. Я успел заметить, что в атмосфере планеты нет облаков. От экрана, казалось, повеяло жаром. Над кислотно-желтой равниной, покрытой кристаллическими структурами, дрожал воздух. Виртуальная камера чуть подняла и показала панораму долины, зажатой между двух параллельных горных хребтов. Кристаллические структуры складывались в подобие сот. Внутри некоторых ячеек было что-то похожее на озеро. Чуть в стороне от центра поля зрения в поверхности было почти круглое отверстие, над которым поднимался сизый дымок. Камера направилась в ту сторону. На дне этой дыры было лавовое озеро. Быстро остывающие и темнеющие пласты перегретой породы сталкивались друг с другом, образуя трещины, через которые на поверхность проступала новая лава. Да, заметил Коля. Малоприятное местечко. Как они там вообще выживают? А можно показать какой-нибудь город? А? Попросил я. У народа, к которому принадлежит Айя, нет городов в привычном нам понимании. Вся поверхность планеты населена равномерно. У каждого индивидуума. Есть свой участок для жизни. А промышленность? Они ведь высокоразвитые. Как они производят разные штуки вроде космических кораблей? Их планета богата элементами, поэтому промышленность энергетически выгодна. Нет необходимости в трансмутации, что является серьезной проблемой для целого ряда миров, которые... Так где заводы-то? Перебил Коля. Фу, как невежливо, заметила Муся. Я ведь не договорила. Извини. Коля насупился и скрестил руки на груди. «Ничего. Так вот, они, разумеется, намного обогнали в развитии человечества Земли. Их производственные технологии давно основаны на манипуляциях на молекулярном уровне». «Можно было бы догадаться», – кивнул я, – «если подумать, как ты меняешь кабину или производишь разные штуки вроде этого телевизора». «Умница Тоша!» У Муси не было лица, но я почувствовал, что она улыбается. Народ Айя давно живет в условиях, которые идеально подходят им с биологической точки зрения. В полной гармонии со своим миром. Говоришь, температура там всего на 10 градусов выше? Я с сомнением поднял бровь, глядя на изображение на экране. Это в среднем, ответила Муся. Там, где я сейчас показываю, плюс 45 по Цельсию. Кстати, из-за отсутствия смены времен года народ Айя не заселяет приполярные области. Не видят в этом необходимости. «Не понимаю», – я покачал головой. «Но у них ведь шерсть! Зачем она при таком климате?» «И глаза!» «Я думал, они ночные обитатели!» «Они и есть ночные», – согласилась Муся. «Их предки были ночными охотниками. А шерсть – это не совсем то же самое, что есть у земных животных. У народа Айя шерсть – это важнейший орган терморегуляции. В каждой шерстинке у них есть капиллярная сеть, которая, кстати, участвует в газообмене. У них более плотная атмосфера, поэтому даже у высших существ сохранились разные способы дыхания. Получается, у нас Айя совсем некомфортно. Как он вообще переживает зиму? И как мы могли думать, что он мог построить себе дом аж на новой земле, сказал я? На земле среднее содержание кислорода выше, ответила Муся. Приспособиться таким, как Айя, можно. Но, конечно, для них это не особенно приятно. — Он должен любить пустыни, я думаю, — сказал Коля, — но на земле их слишком много. — И вулканы, и высокое давление, — продолжал я. — Муся, а ты сможешь отсюда подключиться к интернету? — Смогу, — ответила Муся. — Я ведь уже говорила. Я сделаю Wi-Fi-сеть. Можете подключить смартфоны. — Блин, а раньше ты не могла сказать, что так можешь? — проворчал я. — Во-первых, ты не спрашивал, — ответила Муся. — А во-вторых, я совсем недавно в этом всем разобралась. «Без пароля подключился!» — Коля уже успел достать смартфон. «Это же небезопасно!» «А ты где-то видишь тут толпу с устройствами, которые могут воровать наш трафик?» — с иронией спросила Муся. «Кроме того, я же контролирую подключение. Никому постороннему я бы не дала войти!» «Нашел!» — неожиданно заявил Коля и взволнованно вскочил с кровати. «Да, Накиль, это место называется! Нет, ну ты посмотри только!» Он показал мне экран с фотографиями пейзажей, которые действительно сильно напоминали родную планету Айя. Один в один же!